Тот, кто тянется к чаше и жаждой горит, тот, кто тянется к Богу, молитвы твердит. Все в плену суеты и покрыты грехами. Все мы дремлем, и только Всевышний не спит.